Бертран Рассел. Книга третья. Философия нового времени. Часть первая. От возрождения до юма. Глава первая. Общая характеристика. Духовный облик, присущий периоду истории, который обычно называют новым временем, во многих отношениях отличается от духовного облика периода Средневековья. Из этих отличительных черт наиболее важны две — падение авторитета церкви и рост авторитета науки. С этими двумя чертами связаны и другие. В культуре нового времени светские элементы преобладают над элементами церковными. Государства все более и более заменяют церковь как орган управления, контролирующий культуру. Бразды правления народами находятся на первых порах в основном в руках королей. В дальнейшем подобно тому, как это было в Древней Греции, короли постепенно заменяются демократиями или тиранами. Власть и компетенция национальных государств неуклонно возрастают в течение всего периода, не считая некоторых незначительных колебаний, но на протяжении большей его части государства оказывают меньшее влияние на воззрение философов, чем церковь в средние века. Феодальная аристократия, которой к северу от Альп, до XV века удавалось успешно противостоять центральным правительствам, утрачивает сначала политическое, а затем и экономическое значение. Она заменяется союзом короля с богатыми купцами, которые в разных странах в разной пропорции делят между собой власть. Наблюдается тенденция к переходу богатых купцов в ряды аристократии. Со временем американской и французской революций значительной политической силой становится демократия – В современном смысле слова. Социализм, в противоположной демократии, основанной на частной собственности, впервые становится государственной силой в 1917 году. Однако, очевидно, эта форма правления в случае своего распространения должна принести с собой и новую форму культуры. Культура, которой мы будем касаться, является в основном либеральной, то есть принадлежит к тому типу, который наиболее естественным образом связан с торговлей. Правда, есть и важные исключения, особенно в Германии. Мировоззрение Фихта и Гегеля, ограничиваясь двумя примерами, совершенно не связано с торговлей. Однако подобные исключения нетипичны для их века. Отвержение церковного авторитета, являющееся негативной характерной чертой новой эры, начинается раньше, чем принятие авторитета науки, составляющей ее позитивную характерную черту. В итальянском Возрождении наука играла весьма небольшую роль. Оппозиция церкви связывалась в умах людей с античностью и искала себе опоры неизменно в прошлом, но в прошлом более далеком, чем времена ранней церкви средних веков. Первым серьезным вторжением науки явилось опубликование теории Коперника — в 1543 году. Однако влияние эта теория приобрела лишь с того времени, когда она была подхвачена и усовершенствована Кеплером и Галилеем в XVII веке. Это было началом длительной войны между наукой и догмой, в которой традиционалисты вели безнадежную борьбу против нового знания. Авторитет науки, признаваемый большинством философов новой эры, весьма существенно отличается от авторитета церкви, ибо он является по своему характеру интеллектуальным, а не правительственным. Никакие кары не обрушиваются на головы тех, кто отвергает авторитет науки. Никакие соображения выгоды не влияют на тех, кто его принимает. Он завоевывает умы исключительно присущим ему призывом к разуму. Другой чертой, отличающей авторитет науки, является то, что он как бы соткан из кусков и частичек, а не представляет собой, подобно канону католической догмы, цельной системы, охватывающей человеческую мораль, человеческие надежды, прошлую и грядущую историю Вселенной. Авторитет науки высказывает свое суждение только о том, что в данный момент представляется научно установленным а это составляет лишь крошечный островок в океане неведения. Авторитет науки еще в одном отношении отличается от церковного авторитета, который провозглашает свои суждения абсолютно верными и неизменными во веки веков. Суждения науки являются опытными, делаются на основе вероятностного подхода и признаются подверженными процессу изменения. Это порождает склад ума весьма отличный, от склада ума средневекового догматика. До сих пор я говорил о теоретической науке, представляющей собой попытку познать мир. С самого начала важное значение приобрела и практическая наука, представляющая собой попытку изменить мир. И это значение неуклонно возрастало, пока она почти совершенно не вытеснила в умах людей науку теоретическую. Практическое значение науки было впервые признано в связи с войной. Галилей и Леонардо добились должностей на службе государства своими проектами усовершенствования артиллерии и фортификационного искусства. Начиная со времени Галилея и Леонардо, роль ученых в войне неуклонно возрастала. Только позднее они начали играть роль в развитии машинного производства и во внедрении в широкое пользование населения сначала пара, а затем электричества. Причем значительные политические результаты всего этого начали обнаруживаться лишь с конца XVIII века. Наука восторжествовала главным образом благодаря своей практической полезности. И на этой почве возникла попытка отделить данный аспект от аспекта теоретического, делая таким образом науку все более и более техникой и все менее и менее доктриной, объясняющей природу мира. Проникновение этой точки зрения в среду философов относится к самому недавнему времени. Освобождение от авторитета церкви привело к росту индивидуализма вплоть до анархизма. Дисциплина интеллектуальная, нравственная и политическая связывалась в умах людей возрождения со схоластической философией и церковной властью. Аристотелевская логика с Халастов была ограниченной, но она приучала к известного рода точности. Когда эта школа логики была отвергнута как устаревшая, она была заменена на первых порах ничем то лучшим, а лишь эклектическим подражанием античным образцам. Вплоть до семнадцатого столетия в области философии не было создано ничего значительного. В Италии XV века царила ужасающая нравственная и политическая анархия, явившаяся той почвой, на которой выросли доктрины Макиавелли. В то же время освобождение от духовных оков привело к изумительному раскрытию человеческого гения в области искусства и литературы. Однако такое общество неустойчиво. Реформация и контрреформация, а также покорение Италии Испанией положили конец итальянскому возрождению со всем, что в нем было хорошего и дурного. Когда движение распространилось к северу от Альп, оно не носило такого анархического характера. Тем не менее, философия нового времени сохранила по большей части индивидуалистические и субъективные тенденции. Это весьма явственно выражается в философии Декарта, которое всякое познание ставит в зависимость от достоверности своего собственного существования, а критериями истины считает ясность и отчетливость, понимаемые в субъективистском смысле. Не так заметна эта философия Спинозы, но вновь появляется в лишенных окон монадах Лейбница. Локку, человеку исключительно объективного темперамента, Против своей воли приходится отстаивать субъективистскую доктрину, согласно которой познание заключается в согласии и несогласии идей. Воззрение столь противное ему, что он избегает его ценой кричащих противоречий. Беркли. Уничтожив материю, спасается от полного субъективизма только тем, что прибегает к Богу, что большинство последовавших за ним философов считало недопустимым философия юма эмпирическая философия получила свое высшее развитие в скептицизме который никто не может опровергнуть и никто не может принять кант и фихте были субъективистами и по темпераменту и по философским воззрениям Гегель спасся от субъективизма при помощи влияния спинозы. Руссо и романтическое движение распространили субъективизм с теорией познания на область этики и политики, что логически завершилось полным анархизмом бакунинского толка. Эта крайняя разновидность субъективизма является формой безумия. Между тем, наука, ставшая техникой, утверждала в людях практики взгляд на мир, совершенно отличный от любого взгляда на мир, который можно обнаружить у теоретических философов. Техника принесла с собой ощущение власти. Человек ныне в значительно меньшей степени находится во власти окружающего мира, чем это было в прошлом. Однако власть, которую принесла нам техника, носит общественный, а не индивидуальный характер. Средний индивидуум, выброшенный кораблекрушением на необитаемый остров, в XVII веке добился бы большего, чем он мог бы добиться ныне. Научная техника требует сотрудничества многих индивидуумов, организованных под единым руководством, поэтому тенденции ее развития направляются против анархизма и даже против индивидуализма, ибо она требует крепко сколоченной общественной структуры. В отличие от религии, научная техника в этическом отношении нейтральна. Она вселяет в людей уверенность в том, что они в состоянии творить чудеса, но не указывает им, какие чудеса следует творить. В этом заключается ее неполнота. На практике цели, для достижения которых прилагается научное искусство, зависят в значительной степени от случая. Люди, стоящие во главе гигантских организаций, которые вызывает к жизни научная техника, могут в известных пределах направлять ее по своему усмотрению в ту или иную сторону. Таким образом, импульс власти приобретает размах, которого он никогда прежде не имел. Философские системы, вдохновленные научной техникой, являются философскими системами власти и склонны рассматривать все нечеловеческое лишь как сырой материал. Конечные цели более не принимаются во внимание, ценится только мастерство процесса. Это также является формой безумия. В наши дни эта форма является наиболее опасной, и именно против нее здравая философия должна предложить противоядие. Античный мир смог прекратить анархию в Римской империи. Но Римская империя была грубым фактом, а не идеей. Католический мир искал выходы из анархии в церкви, которая была идеей, но никогда не получала достаточного воплощения в факте. Ни античное, ни средневековое решение не были удовлетворительными. Первое, потому что оно не могло быть идеализировано, второе, потому что оно не могло быть актуализировано. Современный мир, по-видимому, движется по направлению к решению подобному античному. Социальный порядок утверждаемой силой и представляющей скорее волю власть имущих, чем чаяние рядовых людей. Проблему длительного и удовлетворительного социального порядка можно решить, лишь соединив основательность Римской империи и идеализм Града Божьего святого Августина. Для достижения этого потребуется новая философия.